Американский ГУЛАГ Узники, как я потом узнала, делали в тюрьме абсолютно все. От приготовления еды и уборки до электричества и ремонта зданий. Получали они за этот труд сущие копейки. Хорошей зарплатой считалось 27 долларов в месяц. За подметание дворовых дорожек платили всего 10-12 баксов в месяц. А отпуск полагался только раз в год на одну неделю. Некоторые работали полный день, а те, кто совмещал работу с обязательной учебой, полдня. На кухне, к примеру, утренняя смена поваров заступала в 4.30 утра и оставалась до полудня, а вечерняя помогала им готовить обед и уходила после 17.30, когда подавали ужин. Кстати, мы действительно поладили с моей банки Лизой, она уходила к 4.30, а вернувшись в 11 ложилась спать до самого ужина. Отказаться работать в тюрьме нельзя, за попытку приписывался воспитательный карцер. Самое интересное в том, что это было вовсе не с у м о п р а с т о тюремной администрации. о закрепленный основным законом Америки обязанность рабского труда. т р и н а д ц а я поправка Конституции США, запрещающая рабство в стране, была принята в 1865 году. Раздел первый гласит «В Соединенных Штатах или в каком-либо месте подчиненных ю р и с д и к ц и и не должно существовать ни рабство, ни подневольное услужение, кроме тех случаев, когда это является наказанием за преступление, за которое лицо было надлежащим образом осуждено». А это означает, что для полутора миллионов заключенных в тюрьмах США рабский труд, прописанный в законе норма. Большая часть заключенных работает в качестве обслуги заключенных и надзирателей в самой тюрьме, но некоторые могут заслужить особую привилегию и заработать немного больше, подписав обязательство молчать об увиденном и услышанном. Американское правительство внимательно читало книжки про ГУЛАГ и решило перенять некоторые полезные для свободы и демократии элементы. Так, например, в федеральных тюрьмах Еще во времена Великой депрессии в 1934 году появилась специальная, принадлежащая американскому правительству, организация под названием Federal Prison Industries – федеральная тюремная индустрия, торговая марка Unicor. В ее задаче с целью прививания полезных для жизни на свободе знаний и навыков входили сбор хлопка, работы в шахтах, возделывание почвы и строительство путей сообщения между городами, железных и автомобильных дорог. Американским властям бесплатная и бесправная рабочая сила пришлась по вкусу. Эффективная бизнес-модель прижилась, и заключенных решили использовать и для армии. Так узники периодически бросаются на производство солдатских шлемов, униформы, обуви и бронежилетов, а кроме того изготавливают и мишени для тренировок военных США. Пригождаются заключенные в производстве ракет, военных истребителей и военных вертолетов. В свете увеличения числа заключенных и увеличения числа осужденных за насильственные преступления, отмечают в компании Unicor, программы занятости помогают снизить напряженность в местах лишения свободы. Тюрьмы бесполезной занятости для заключенных – опасные тюрьмы, а опасные тюрьмы дорого стоят. Конечно, заключенные работают не только на армию. В списке полезных для американского общества товаров есть и офисная мебель, аккумуляторы, удлинители, сетовые фильтры, солнечные панели, защитные очки, номерные знаки, п р о с т о н е одеяла. Но и это далеко не всё. Дальше больше. Оказывается, лишённый права голоса заключённый всё-таки участвует в политике. Например, в 1994 году узники штата Вашингтон занимались обзвоном избирателей в пользу Джека Миткафа, кандидата на пост конгрессмена США от Республиканской партии, особо подчёркивая беседах с гражданами, что кандидат – сторонник распространения практики смертной казни в их штате. А уже в наши дни... Майкл Блумберг заявил, что не имел ни малейшего понятия о том, что в предвыборной президентской кампании тоже работают заключенные. Согласно отчету службы исследований Конгресса, основным покупателем товаров компании Unicor является американское правительство. Как гордо рассказывает рекламный сайт кампании, половина произведенной руками бесправных заключенных продукции уходит прямиком в Министерство обороны США, а остальные 50% распределяются между Министерствами юстиции, внутренней безопасности, транспорта, сельского хозяйства и шестью другими. Не брезгуют плодами трудоузников и Центральное разведывательное управление. Приобретать дешевую продукцию Юникора можно и коммерческим компаниям. Это несет фантастические конкурентные преимущества на американском международном рынках, ведь затраты на рабочую силу д о производства товаров граничат с нулем. Заключенные з а р а б а т ы в а е т от 23 центов в час до м а к с и м у м 1 доллара 15 центов в час. в зависимости, в частности, от их к в а л и ф и к а ц и и и уровня образования, отмечается в сообщении Unicor. В некоторых штатах заключенные работают и вовсе бесплатно. Получается, что в месяц можно заработать от 36 с небольшим долларов за 40 часов в неделю до 184. Для сравнения, средний заработок а м е р и к а н ц е в в час – 27 долларов 16 центов, значит, в месяц 4353 доллара 60 центов. Разница между работой свободного работника и заключенного варьируется от 24 до 119 раз. И важное дополнение – заработок заключенных также облагается всеми налогами, а половина суммы уйдет на оплату штрафов по постановлению суда. Раз заключенные бесправны, а согласно правилам тюрьмы забастовки запрещены, то и о т н о ш е н и е к ним соответствующие, как к расходному материалу, поэтому затраты на обеспечение безопасности тоже стремятся к нулю. Например, никого не заботит, что узники, работающие по программе переработки вторсырья, регулярно подвергаются воздействию токсичных веществ. Многие участки предприятий ЮНИКО работают 24 часа в сутки, и даже пандемия коронавируса им не помеха. Когда один из заключенных в федеральной тюрьме Луизианы потерял сознание, пришивая пуговички к униформе по госзаказу, а спустя пару дней умер от COVID-19, это не остановило работу предприятий компании. Терпение и труд, как говорится, все перетрут. Даже людей. Стойкость Юникор приносит свои щедрые плоды только хозяевам рабов. Согласно отчету, в первой половине 2018 -го финансового года Юникор зафиксировал общий объем продаж в государственном и частном секторах на уровне около 300 миллионов долларов. Создатели этой гениальной идеи гордо отмечают, что только 4% доходов с продаж товаров идут на оплату труда заключенных, которые за минусом налогов и штрафов в госказну превращаются в ничто. Юникор также с удовольствием рапортует, что за последние два года число заключенных, задействованных примерно на сотни фабрик, увеличилось почти вдвое, а в 2020 году они намерены принять еще на 10% больше рабов, то есть работников, конечно. Юникор вернулся, и мы здесь, чтобы остаться, завершает свой радужный отчет по итогам 2016 года руководитель компании. Как и не пыталась разговорить заключенных про работу в Юникоре, они молчали как рыбы. Они уходили туда рано утром, и возвращались поздно вечером, но я не теряла надежды своими глазами увидеть, как работает американский ГУЛАГ.